Через несколько месяцев я тоже покинул Новый мир, решил заведовать публицистикой в новый журнал «Родина». Рекомендовал меня туда, кстати, все тот же Стрелянный. С Залыгиным расстались тепло, тем более, что он чувствовал себя немного как будто виноватым от того, что безуспешно пытался выхлопотать для меня, бездомного сотрудника Нового мира, жилье у московских властей. Я же, напротив, был безмерно благодарен ему за хлопот. Новый мир вспоминался долго. По традиционным своим духу и стилю это был мой журнал, что я очень остро ощутил, оказываясь впоследствии в других изданиях. Какое-то время еще появлялся в редакции, даже печатался. Последняя для того периода моя статья вышла в девятой книжке Нового мира за 1989 год и вызвала, как я узнал стороной, острое недовольство Роднянской. В те годы я с головой окунулся в водоворот событий. Занимался правозащитной и политической публицистикой, посещал митинги и собрания, участвовал в выбранных баталиях. Печатал статьи в референдуме Льва Тимофеева и рижской «Ад моде в диссидентской «Хронике текущих событий». Пришедший в ту пору в новый мир Вадим Борисов, взятый под Солженицын, чтобы готовить к печати в журнале его сочинения, С юмором говорил, что не может открыть ни одно нормальное издание, чтобы не встретить мое имя. Это был конечно, дружеским преувеличением. Однако, врываясь иногда с улицы, непрестанно бурлящей, митингующей в новый мир, встречаясь в коридорах со старыми знакомыми, я с изумлением наталкивался на глухоту и настраженность, видел налет пыли, чувствовал затклость воздуха. Это невозможно было объяснить только консервативной позиции главного редактора. Именно тогда я отчетливо осознал, что кабинетные люди из благополучных, литературных, московских кругов, самодостаточные в своем элитарном мире, плоховато соображали, какое обрушение идет вокруг них, и более того, в какой стране и среди какого народа они живут. Некоторые из них до старости дальше дачных писательских поселков носа не показывали, а затем сразу переезжали на жительство куда-нибудь в США или Канаду. Все они, не только новомирцы, конечно, но и сотрудники многих других изданий, научных институтов, престижных кафедр и прочее-прочее, вползали в реальную действительность с опозданием как минимум в два-три года. Самое же досадное, что через два-три года этих самых они начинали вполне безопасно для себя и даже не небесприбыльно с пеной на губах отстаивать как раз то, о чем улица давно отшумела и что, бывало, впрямую противоречило уже изменившимся обстоятельствам, и здравому смыслу, и реальным интересам живых людей. Последующие события решительно укрепили мои тогдашние подозрения и привели к безрадостному выводу. Одной из главных причин катастрофы нового мира всей ли страны оказалось как не раз бывало в России, прежде непреодоленная пропасть между большинством населения и так называемыми интеллектуалами их инфантильность и заторможенность, глубинные невежество, воскомерие и халуистость. Я не хочу ставить на одну доску этих людей и русских интеллигентов. Не все интеллигенты в советское время сидели по тюрьмам и лагерям, но и тогда, и после их отличались совесть и здравый смысл. Запас неведомый советскому читателю старой литературы которой жили в те годы все толстые журналы из за которую отчаянно между собою воевали, начал иссякать. Книжные издания нередко опережали журнальные публикации. Сумасшедшие тиражи «Нового мира», «Знамени», «Октября» стали резко падать. Финансовый обвал 1992 года довершил дело. Я ощущал все это, работая в других журналах, а затем издавая собственный как-то занёс в новый мир свежие номера странника, а после мне передавали, будто Залыгин в разговоре с сотрудниками сетовал «Яковлев на пустом месте такой журнал издаёт, а мы свой теряй Вот вкратце и всё, что предшествовало тому звонку. Да, Залыгина я иногда всё-таки вспоминал, всякий раз, когда в стране во власти происходило что-то безобразное, умопрочительное, гибельное. Минувшие годы богаты были на подобные события. Сергей Павлович олицетворял для меня огромный жизненный опыт и здравый смысл. Хотелось обратиться к нему за советом, услышать его суд. Ведь не может же быть так, чтобы совсем никакого выхода не было. В этих патерналистских мечтаниях, помимо глубокого отчаяния и страха, выражалось нечто другое, от чего мне сегодня не хочется отказываться. «Как дела со странником?» — первым делом спросил Залыгин, когда я позвонил ему по номеру, названному Банновой. Я ответил, что журнал не выходит. «Как вы смотрите на то, чтобы вернуться в новый мир?» «Ну, тогда приходите завтра в редакцию. Поговорим». Василевский Разговор был вполне откровенным. Прежде всего, я объяснил Залыгину, что не чувствую ни малейшей солидарности с людьми, которые хозяинчивают в стране. Мне показалось, что он меня понял. Сказал, что не строю иллюзий в отношении журнального дела в целом и будущего «Нового мира», в частности, учитывая общую экономическую ситуацию, с которой столкнулся в своем журнале, но также и культурную. Что касается «Нового мира», Многих его сотрудников я хорошо знаю и ставлю высоко, например, Сергея Ларина, с которым несколько лет работал в отделе публицистики. Многое в журнале мне нравится, скажем, то, как Олег Чухонцев ведет все эти годы отдел поэзии, но многое настораживает. Что вы имеете в виду? Советский литературный журнал рискует стать вторым изданием какого-нибудь христианского вестника, сказал я с не совсем четкой, правда, конфессиональной ориентацией, но зато сокровенно откровенно сервильной политической. И первую скрипку в этом оркестре играет, насколько я могу судить, со стороны Ирина Роднянская. Когда меня спрашивают, как дела в журнале, я отвечаю, православные и евреи одолели пошутил Залыгин. Между прочим, Олег Григорьевич Чухонцев ей поддакивает, и Николаев из публицистики тоже Это был новый молодой сотрудник, взятый уже после моего ухода. А с Ириной Бенцоновной что, стычки были? Кажется, она немного на меня косится. Надеюсь, исключить на идейной почве. Ну и все дела. Она ведь умнейший человек. Очень многое знает и пишет талантливо. А вам я хочу предложить место в секретариате. Надо его укрепить». Секретариат в ту пору состоял из единственной должности ответственного секретаря, которую занимал Андрей Василевский. И немедленным и самым естественным моим ответом Залыгину было «Для меня ваше предложение, сама возможность работать с вами — большая честь, но я не хочу никого вытеснять, и менее всего Василевского, которого знаю как добросовестного и полезного сотрудника. Таково мое твердое условие». Залыгин поскушнел. Обещал подумать и позвонить. Простились сухо, и я уже догадывался, не сложилось. Как не тяжело было в моем положении терять надежду на стабильный заработок, по-другому я поступить не мог. Василевский многие годы работал в журнале-библиотеке. Сначала на пару со своей мамой, волевой Анной Васильевной. Библиотека в новом мире роскошная, содержалась она в идеальном порядке и приманивала всю около околожурнальную публику, в том числе именитых авторов. Впервые я столкнулся с Андреем в литературном институте. Осенью 1977 года мы вместе попали на один курс заочного отделения. Светленький, пухлощекий, он считался мальчиком умным и начитанным, а главное со связями, с ним старались дружить. Страстно, как и все студенты того времени, желая напечататься хоть где-нибудь, не говоря уж о новом мире, Я как-то не имел в виду задних дверей и черных лестниц в литературу и держался в стороне. Слышал, правда, что и у Василевского не все идет гладко. Вдруг напрочь бросил сочинять стихи, с ними-то и поступал в институт, даже успел мелькнуть на печатных страницах, и переметнулся на критику. Вдруг угодил с каким-то расстройством в больнице. В «Новом мире» с 1984 года работали вместе. Андрей держал себя ровно и доброжелательно. Охотно помогал в своей книжной части, библиограф он действительно был отменный. Анна Васильевна сердечно рассказывала мне об успехах сына, приглашая за него порадоваться. Я года на три постарше Андрея, да и должность моя старший редактор была как бы высшей статусом. Где его отметили, кто похвалил, на какой семинар пригласили. Как-то прошел слух, что его переманивают в литературное обозрение, заведовать отделом. Это правда? — Почему не соглашаетесь? — спросил я Андрея. — Я дорожу новым миром. — И потом здесь все-таки Залыгин? — В другой раз уже с моим уходом открылась вакансия в отделе публицистики нового мира. — Пойдете? — Если б раньше, когда были стреляны и вы, если б вместе работать После таких признаний трудно не испытывать теплого чувства к человеку. Тем временем Залыгин рискнул и назначил его ответственным секторем. Первые отзывы сотрудников были не лучшими. Андрюша закусил у дела, самоутверждается, вредничает. Замы менялись. Напомню, Залыгин в то время отчаянно пытался удержать журнал на плаву. Василевский усидел. Его методы и средства открылись мне много позже, а в ту пору при нечастых наших встречах он жаловался. Много работы, помощников нет, даже размножать на ксероксиверстку приходится самому.